«Готово!» — вскричал один из учредителей, вынося на руках карлицу-идиотку, которую только что добыл от нищей на галереи. Вслед за ним из дверей показался и резкий профиль высокой сухощавой старухи. «Музыка! Играй! Встречай молодую!» — распоряжался он, пробиваясь сквозь толпу со своей ношей. Шарманчица завертела ручку раздались сиплые, свистящие и хрипящие звуки какого-то марша. Пьяный немец бил такт ногами и ладонями и вдруг пустился маршировать по комнате, начальственно махая рукой и выкрикивая. — «Патальон, Стой! Равняйсь! Направо марш! але, але марш! Дирекцион! Перот! «Ура!» Публика осталась очень довольна началом комедии и нетерпеливо ждала продолжения. «Молодых на переднее место! Под богов, под богов сажая их! С почетом!» И двух идиотов посадили рядом на одну нару. Самец, тяжело и медленно дыша, озирался по сторонам дико и подозрительно, а самка сосредоточенно погрузилась в торопливое жевание космы своих собственных волос. «Теперь, батька, оболокаться пойдет, а вы, публика почтенная, жди, да молодых не задирай, пущай, не пужаются!» Один из затейников свадьбы ушел за перегородку и вышел оттуда в распущенном ковровом платке, который он обвязал двумя концами вокруг своей шеи, сотворив себе таким образом некоторое подобие ризы. Одобрительный хохот зрителей встретил появление его в этом наряде. Двух идиотов поставили посередине комнаты, перед столом, над которым возвышалась бутыль. А что же брачующиеся-то без свечей? компетентно заметила монашеская резка ходебщика. Подобает дать им в руку свечи возженные, потому без свечей возженных и брак не в брак. Хозяйка, дай им по сальному огарку, предложил кто-то из зрителей. И ж ты, чего еще вздумал, по-сальному? Они салата сожрут, а за свечку поди чай тоже деньги платим, огрызнулась солдатка, и без свечей повенчаются. Без свечей, говорят, тебе никак невозможно. Ну ладно, пущай за место свечки, что другое возьмут. Да чего там? Дать нечто одному ухвату, а другому кочергу, вот и свечи им будут. Мысль эта встретила полное одобрение как со стороны публики, так и со стороны самих затейников. Дали одному ухвата, а другой кочергу, и снова подвели к столику. Игравший роль венчателя, налил из бутылки полный стакан и, обернувшись с ним лицом к идиотам, заговорил нараспев. «Венчаются кулики, на болоте на реки».